Сидеть пришлось почти до 5 вечера. За это время оба успели и подремать, и пополнить энергетические ресурсы в маленьком стеклянном кафе. Пассажиры, скопившиеся на автовокзале, очень быстро подмели в кафе всё съестное. Но Женя с первого уже захода предусмотреть на запасе впрок и заново посетить архитектурный памятник в дальнем конце площадки. Снег по-прежнему валил до того густо, что временами скрывалась даже Ивангородская крепость. А насчет Нарвской так и не удалось определиться: есть она там еще, или распродали на сувениры? И каруси один за другим возникали из мчавшихся вихрей и величественно отваливали прочь, увозя в Питер счастливчиков. Скоро откапываться придется. сказал Женя Крылов. В твоём любимом Норильске, между прочим, самая крутая пурга, которую за всю историю наблюдали, произошла не зимой, а чуть не в июле. Так что нам-то сам Бог велел. Снегирёв отметил про себя, что парень не дёргается, умеет ждать. Он знал, в каких конкретно частях людям прививают такое умение. Ага. сказал вдруг Женя. Алексей проследил его пристальный взгляд и увидел трёх пролетариев в ватниках, приближавшихся к микроавтобусу. Они катили большую металлическую тележку, заставленную характерными ребристыми пластиковыми контейнерами для молочных продуктов. Алексей стехийно ждал их со стороны переправы в Эстонию. Где ещё могли застрять импортные сырки и сметана? Верным курсом идете, товарищи, пробормотал он, глядя, как пролетарии, одолевая сугробы, неуклонно продвигаются к форду. На автовокзале и кругом уже во всю горели фонари, и мысль о трехчасовом, самой меньшее путешествии по заметенному снегом шоссе, никакого энтузиазма не внушала. Так что, коли не получается закрыть глаза и открыть их уже дома, Лучше бы все началось, да и кончилось бы быстрей. Тележка едва не перевернулась, минуя угол кафе, но все-таки миновала его. Стало ясно, что ошибки никакой нет, и восемь контейнеров предназначены действительно для Инессы. Снегирев выскочил наружу и раскрыл заднюю дверь, а Женя занялся бумагами. Когда они выруливали с площадки, Женя, сидевший на председательском месте, кивнул Алексею и ткнул пальцем через плечо в сторону стекла, отделявшего кабину от грузового отсека. Отсек был способен принять тонну с лишком. Небольшие контейнеры сиротливо ютились в уголке, занимая едва четверть пола. И за таким фуфлом, сказал Женя, гнали к чёртовой бабушке. Да еще ждать до упора. Ты вчера в это время таблетки глотал, посмотрел на часы Снегирев. Лекарство то с собой не забыл? До Кингисеппа добрались без приключений. Алексей позвонил в дверь квартиры на улице Карла Маркса, и ему открыла Таня. Ой, разом обрадовалась, я огорчилась она. Уж верно. ждала запропастившуюся тётку, ну и попучечки, сдержавши обещания были весьма, даже, кстати. Девушка обернулась к соседке, вышедшей в прихожую следом за ней. А вы говорили, не приедут. Таня была где-то в коротковатые и широкие для её стройных ножек рейтузы, позаимствованные, видимо, у той же соседки. Я смотрю, не пришла ваша тётя, сказал Снегирёв. Ну как, надумали с нами в Питер? Карета внизу. Деточка, оставайся, за кудахтела хозяйка квартиры. Переночуешь, а завтра уж как-нибудь. Она была женщина здравая, конечно, не хотела на ночь глядя отпускать девятнадцатилетнего ребенка с двоими непонятными шофиругами. И пойди докажи, что с этими чужими мужчинами девочка будет в большей безопасности, чем у себя дома. Да ну что вы, Анна Тимофеевна? Неудобно. Ребята специально заехали. Я сейчас только ботинки надену. Хоть велосипед-то оставила бы. Уже вслед Танечке и Алексею сокрушалась соседка.